Глава 14. Пару секунд ничего не происходит. Мы молчим, и время будто замирает в стоп-кадре. Я чувствую напряжение, повисшее неизвестно откуда в воздухе. Его не было до появления третьего. Создается ощущение, что встретились две противоборствующие стихии, а я неожиданно оказалась между ними. На меня требовательно смотрят две пары мужских глаз, и если одного из них я могу понять то чего от меня нужно второму, что он буквально испепеляет взглядом, ума не приложу. Кожу сжет, словно рядом источник повышенной температуры. Я не выдерживаю. Разрываю зрительный контакт с Воронцовым, киваю неопределенно Артему и поспешно покидаю кабинет. Хотя и понимаю, что это ненадолго. С Денисом нам ехать в его будущий фитнес-центр, а с Артемом не пересекаться, пока я работаю тут, не получится. Вопрос с замужеством так и остался невыясненным. И еще неизвестно, сколько мне потребуется времени, чтобы убедить Артема в том, что наши отношения подошли к концу. И ни о каком браке не может быть и речи. Я возвращаюсь к своему рабочему месту, наливаю из кулера воды и пью большими глотками. Мне нужно выдохнуть и успокоиться. А еще лучше отвлечься на что-нибудь, например, на работу. Жажда мучит. В обед что-то соленое съела? подает голос Марина. Я и не обедала. Испортишь себе желудок? Или ты на диете? Да на какой диете, Мариш? На нервной, если только. Реагирую раздраженно. В идеале я сейчас хотела бы остаться одна. Но, увы, отдельный кабинет есть только у босса. А мы с девочками делим одну большую комнату. И хоть сейчас две отсутствуют, это не решает моей проблемы. Но ты сразу к тяжелой артиллерии пошла нервная самое эффективное не смешно обрываю ее резко так что коллега обиженно надувает губы извини просто на взводе что то случилось все таки не выдерживает и интересуется маришка ждет от меня объяснений и не получая их продолжает пока тебя не было приезжал вчерашний клиент темненький такой спрашивала тебе я прекрасно понимаю о ком идет речь, но и эту тему развивать не горю желанием «Угу, он снова тут, у Артема сейчас», – бросаю отрывисто. «Мне кажется, ты ему понравилась», – со странной улыбкой сообщает коллега. «Это из-за него у тебя проблемы?» Я награждаю Марину вопросительно недовольным взглядом. «Он просто так интересовался тобой, вернее, вашими с шефом отношениями», – спрашивал про дочь. «Я подумала, что вы из-за него поссорились с Артемом. Приревновал, что ли?» Я замираю после ее слов о Алисе, пропуская мимо ушей остальную информацию. Неужели Воронцов что-то заподозрил? Догадался? Зачем ему вообще что-то узнавать про ребенка? — Мы с Артемом не ссорились, и Воронцов тут ни при чем. — А что ты ему ответила? — спрашиваю осторожно. — Да ничего, — пожимает она плечами. — Сказала, что личную информацию о сотрудниках не разглашаем. Правда, мне кажется, он так просто не отстанет — Я этот взгляд знаю. Ты осторожнее с ним. Лишние проблемы ни к чему. Уж о чем, о чем, а об этом мне напоминать не надо. Я меньше всего заинтересована в том, чтобы Воронцов совал нос в мою семью. Спасибо за информацию и за то, что ничего ему не сказала. Благодарю Марину. И краем глаза замечаю прилетевшее на телефон сообщение в мессенджере. Я жду тебя в машине. Вдох-выдох. Натягиваю безразличную маску на лицо и снова превращаюсь в железную леди, у которой нет ни чувств, ни эмоций, только работа и схемы чертежей на уме. Я не хочу, чтобы Воронцов что-то заметил, начал подозревать и тем более расспрашивать. Беру планшет, наброски на бумаге и выхожу на улицу. Черный внедорожник с хищной мордой стоит чуть ли не у ступеней перед самым входом в офис. Там, где, в принципе, оставлять машины запрещено. Но, похоже, хозяину авто на это наплевать. Воронцов открывает мне переднюю пассажирскую дверь изнутри. Я бы с удовольствием села сзади, но что-то подсказывает мне, что это будет расценено им как трусость. Поэтому распахиваю дверь шире, встречаюсь с ним взглядом и уверенно сажусь вперед. Я тебе писала утром. Мне нужно встретиться и поговорить с твоей рабочей бригадой. Я не могу ездить каждый день на объект, но при этом мне необходимо контролировать процесс работы. Надеюсь, я сегодня их увижу, говорю равнодушным тоном, хотя сердце разгоняется больше ста ударов в минуту, и пальцы начинают подрагивать от волнения. Чёрт, воронёк. Сколько лет прошло, а я так и не научилась спокойно реагировать на его близость. Внутри всё переворачивается от волнения, во рту резко пересыхает. Денис включает климат-контроль и поднимает стекла на окнах, отрезая нас от остального мира. В салоне сразу становится слишком тесно, несмотря на внушительные габариты внедорожника, а из-за тонировки внутрь не проникают солнечные лучи, отчего создается интимная атмосфера. Легкие забиваются запахом дорогого парфюма с нотками морского бриза. Я буквально кожей ощущаю близкое присутствие мужчины. Слишком рядом, слишком опасно слишком волнующе я не хочу на него так реагировать но не могу справиться с собой это всегда было выше меня и тогда в юности и сейчас тело отделяется от разума оно вспоминает эти крышесносные ощущения рядом с ним и замирает в сладком предвкушении заставляя ненавидеть себя воронцов лениво поворачивается в мою сторону изучающим взглядом скользит по профилю моего лица спускается вниз по шее и застывает где-то в районе груди, тянет паузу. — Увидишь, они уже там, — бросает небрежно. И еще несколько секунд продолжает меня разглядывать. — Мы кого-то ждем? — не выдерживаю я, поворачиваясь к нему, — чем совершаю крупную ошибку, потому что он настолько близко, настолько рядом, что я тут же попадаю в плен его серо-голубых глаз, тону в лавине собственных чувств задыхаясь, захлебываясь, находясь в каких-то нескольких сантиметрах от красиво очерченных губ, гладко выбритый подбородок с едва заметной ямочкой, прямой нос, длинные ресницы. Время не изменило его, разве что сделало еще более мужественным и привлекательным. Воздух вокруг нас сгущается, накаляется, несмотря на работающий в машине кондиционер. Я не могу пошевелиться. Вижу, как меняется цвет его глаз со спокойного серо-голубого, словно вода в море во время штиля, на тёмно-штормовой. Денис спокоен и расслаблен внешне, но я каким-то шестым чувством ощущаю, что внутри него сейчас бушует не меньший ураган, чем во мне. Это передаётся на энергетическом уровне, бьёт по нервным окончаниям. Воронцов медленно склоняется ко мне, сокращая расстояние. Все ближе и ближе. Я широко распахнутыми глазами наблюдаю, как раздуваются его ноздри, чувствую мятное горячее дыхание и понимаю, что проваливаюсь в эпицентр своих желаний. Это сильнее меня. Он задевает носом мою щеку, ведет по скуле, и я почти вижу эту искру, вспыхивающую между нами. Она прошивает насквозь, лишая воли и заставляет внезапно вспомнить о реальности, о том, какие отношения между мной и Воронцовым, о том, какого он обо мне мнения, если воскресить нашу встречу пятилетней давности, о том, что он предал и бросил меня, а самое главное — о его семейном положении. И от этого становится так больно, что меня бьет высоковольтным разрядом, откидывая к спинке кресла. Я зажмуриваюсь на секунду все еще ощущая его присутствие рядом. Мне обидно за свою слабость, за саму себя. Я беру волю в кулак, прогоняю секундное помутнение и собираюсь сказать какую-нибудь колкость, как слышу звук щелчка ремня безопасности сбоку. Открываю глаза и вижу ухмыляющееся лицо Воронцова, который уже вернулся на свое водительское кресло и сейчас одной рукой держит руль, переключая второй коробку передач. «В своей машине я отвечаю за твою безопасность», — поясняет он свои действия, растягивая слова. «Поэтому пристегиваться обязательно». «Я могла бы и сама», — шеплю в ответ. «Не сомневаюсь», — заводит он машину и резко жмет на газ. «Просто мне не все равно».